«Арич, что вам нужно?» Сурово спрашивает Эмма Хант. «Вообще-то мы получили вызов с номера 911». «Я не звонила 911». «Джейкоб?» Кричит она, разворачивается и мчится вверх по лестнице. Я вхожу в дом и вижу Тео, который сердито смотрит на меня. «Мы не собираемся делать пожертвования в пользу полицейской спортивной лиги», саркастическим тоном произносит он. «Спасибо». Я указываю на лестницу. Я <къем> пойду туда. Не дожидаясь ответа, я иду в комнату Джейкоба. «Плохо обращаюсь с тобой», — лежит Эмма, когда я оказываюсь в дверном проеме. «Ни одного дня за всю твою жизнь не было такого». «Существует физическое насилие и психическое», — возражает Джейкоб. Эмма резко поворачивает голову в мою сторону. «Я в жизни пальцем не тронул этого мальчика, хотя прямо сейчас меня так и тянет сделать это». «У меня для тебя есть всего три слова», — говорит Джейкоб. «Доктор Генри Ли». «Ученый криминалист? Я совершенно ничего не понимаю». «Завтра он читает лекцию в университете Нью-Гэмпшира, она не разрешает мне поехать туда». Эмма смотрит на меня. «Вы видите, с чем я имею дело?» Я в раздумье выпячиваю губы. Позвольте мне поговорить с ним наедине минутку. Серьезно? Глаза Эмма расширяются. Разве три часа назад вы не были в том же зале суда, что и я, когда судья сказал вам, что допросы Джейкоба должны быть соответствующим образом обставлены? Я не собираюсь его допрашивать, говорю я. Профессионально, по крайней мере. Эмма всплескивает руками. «Мне все равно. Делайте, что хотите. Вы оба». Когда ее шаги стихают внизу, я сажусь рядом с Джейкобом. «Ты знаешь, что нельзя звонить в 911, если тебе не угрожает серьезная опасность?» Он фыркает. «Так арестуйте меня!» «О, погодите, вы уже это сделали?» Ты слышал историю о мальчике, который кричал волк? «Я ничего не говорил о волках!» Отвечает Джейкоб. «Я сказал, что со мной плохо обращаются, это правда. Это единственная возможность для меня встретиться с доктором Ли. Она не хочет даже думать об этом. Я достаточно взрослый, чтобы ко мне относились как ко взрослому. Разве я не могу сам дойти до автобусной остановки и поехать туда? Ты достаточно взрослый, просто в таком случае снова загремишь в тюрьму. Ты этого хочешь? Краем глаза я вижу ноутбук, засунутый в наволочку. Почему ты прячешь компьютер? Джейкоб вытаскивает его и обхватывает обеими руками. Подумал, вы отберете его у меня, как забрали другие вещи. Я ничего не отбирал, у меня был ордер на изъятие. И ты получишь свои вещи обратно? Когда-нибудь? Я смотрю на него. Пойми, Джейкоб, мама просто защищает тебя. Запирая здесь? Нет. Это сделал судья, а она не дает тебе нарушить условия освобождения под залог. Секунду мы оба молчим, а потом Джейкоб глядит на меня краем глаза. «Я не понимаю вашего голоса». «Как то «Он должен быть злым, потому что я вынудил вас приехать сюда, но он не злой. И когда я говорил с вами в полицейском участке, тоже не был. Вы общались со мной как с другом, а потом арестовали. Но ведь друзей не арестовывают». Он зажимает кисть рук между коленями. «Честно говоря, люди мне совершенно непонятны». «Я согласно киваю. Честно говоря, мне тоже».